Глава 5. Не прошло и 20 минут, и нам пришлось остановиться. Дорогу нам преградили упавшие деревья. По всей видимости, повалило их не так давно. За собой они увлекли линию электропередачи, и в кронах с треском вспыхивали искры. Я кинула остальным сообщение, что надо перестраивать маршрут, и принялась водить пальцем по карте в телефоне. Но все другие пути были окрашены красным и пестрели знаками, предупреждающими об опасности. Мы вышли из машин, все, кроме Джека и Шелла, которые пожелали проверить, в порядке ли животные. И, сбившись на дороге в кучку, тыкали в навигационные приложения на своих телефонах. Ни один маршрут не вселял надежды. Кто-то со злости пнул по колесу. «Вернуться к родителям?» «Приползти назад, поджав хвост, как неудачники?» Да ни за что. Но главное, возвращаться нам не хотелось. «Я знаю, куда можно поехать», — через какое-то время сказал Бёрл. «Можно поехать», — с энтузиазмом подхватила Вэлл. «Есть одна ферма», — сказал он, — «в полях, с сараем. Расположена в глубине материка, так что место безопасное. Дальше от океана». Он сказал, что на этой ферме вдоволь соломы, и можно спать в сарае. откровенно говоря, звучало так себе, особенно если учесть наличие мух, тараканов, пауков, а то и огненных муравьёв. Зато в особняке Джуси нас ждали комфортные широкие матрасы с эффектом памяти и безграничный бассейн, сливающийся с ландшафтом. «А какая ферма? Коровья?» — спросил Рейф. «Коровы наводят на меня тоску своей обречённостью. Все без исключения». «Доживёшь либо до двух лет и получишь болтом в лоб, либо до пяти, и будешь рожать детей, которых у тебя отнимут. Предназначенное им молоко выкачают до последней капли. Но потом всё равно убьют». «Я и не подозревала, что ты веган», — насмешливо сказала Саки. «Чей сарай?» — спросила Ди. «Одной богачки ответил Бёрл. «Она занимается фермерством ради развлечения. в Её отсутствие я присматриваю за хозяйством». Сейчас её там нет. Она живёт в богемном районе Трайбека в Нью-Йорке. Стоило Бёрлу ввести адрес, навигатор тут же построил маршрут. Разумеется, доверять приложению без оглядки не стоило. Только что оно предлагало нам перебраться через искрящую линию электропередачи, очевидно, по воздуху. «Это ведь ненадолго», — высказалась Саки. «Кто-нибудь расчистит дороги, так ведь? И тогда прощай, сарай!» «Поедем к Джуси в его офигенную хату, окей?» Джуси просиял. Мы сели в фургон. Бёрл быстро развернулся и погнал по дороге в обратную сторону. Он явно любил быструю езду. В фургоне пованивало. «Кролик обделался», — признался Джек. «Сынок, пахнет не кроличьим помётом», — заметил Бёрл. Он производил впечатление сведущего в подобных вопросах человека. «Ну, ещё опоссум и скунс. Они перепугались». «Скунс?» — переспросил Бёрл. «У нас там скунс?» — повторила я. «Скунсиха», — сказал Джек. «Очень миленькая». «Слушай, мне вот интересно. Вроде бы для спасения животных надо взять каждой твари по паре», — спросила я. «Не возникнет тут сложностей, раз вы спасли всего по одной особи». Джек удивлённо возрелся на меня. «Ева!» — укоризненно сказал он. «Ты что, смеёшься? Мы же не единственные это делаем». «Что это?» «Собираем животных. Тем же занимается множество других людей». «Откуда тебе знать? Ты должна верить, Ева!» Мы с Бёрлом украдкой переглянулись. «Одно точно. Сноровка у глухого мальчика поразительная». Вполголоса заметил Бёрл. Первый раз вижу, чтобы кто-то так умело и быстро ставил ловушки. Вы ставили ловушки? спросила я Джека. В моём воображении они с шеллом радушно распахивали клетки и ждали, когда звери сами зайдут внутрь. Это многое говорит о моём тогдашнем состоянии. Фермы Хавахарт, сказал Джек. В самую большую помещается енот. Мы нашли их в сарае с инструментами. «Ева, не волнуйся, ни одно животное не пострадало! Хавахарты отлично работают!» «Так и есть», — подтвердил Бёрл и покачал головой. «Скунс прямо под боком, надо же!» После чего повёл машину аккуратнее. Сарай был выкрашен в красный цвет. Рядом стоял белый коттедж, до самой крыши увитый плющом. Неподалёку виднелось старое металлическое силосное зернохранилище. Всё вместе смотрелось довольно живописно. Но самое приятное — никаких поваленных деревьев. Всё вокруг казалось безмятежным. Настоящая тихая гавань. Никаких шумов, вообще ни звука. Лишь ветерок гулял среди деревьев и по полю, да выла где-то вдалеке сирена. На краю поля паслись три ослика и овцы. Я насчитала шесть или семь штук. «Это не овцы, а козы», — сказал Джек, когда я указала на них пальцем. «Как ты их различаешь?» «У коз хвостики торчком, а у овечек вниз». За коттеджем Бёрл показал нам генератор, поддерживавший в рабочем состоянии холодильник. Мы вытащили несколько пакетов молока и пачек масла. Наверху в сарае был устроен сеновал. На первом этаже тянулись в два ряда загоны — и громоздилась какая-то запылённая сельскохозяйственная техника. Мы забрались по лестнице на сеновал и огляделись. И впрямь сена всё как обещано. Была тут и пара квадроциклов, на электричестве с кнопочным зажиганием. На них мигом забрались Джуси и Лоу. Ди отчитала парней за безрассудство и вручила им по шлему. Они висели тут же на вбитых в стену крючках. Ребята покатили нарезать круги по пастбищу. Некоторые из нас предпочли обосноваться на кухне коттеджа, где можно было подзарядить телефоны. Сигнал был слишком слабый для звонков. Даже голосовые сообщения с нотациями от родителей доходили по кускам. Оно и к лучшему. Но выйти в интернет всё же удалось. В новостях писали, что в Нью-Йорке из-за шторма затопило метро, а в Бостоне река вышла из берегов. Водителей била током от упавших хлеб, а по улицам, превратившимся в стремительные реки, Потоком несло машины, мусорные баки и домашних животных. «Мы посмотрели видео, на которых рушились дома. А вам не кажется, что они просто гоняют одни и те же кадры прошлых ураганов?» — спросила Саки. «Обычно подобные бедствия обрушивались на далёкие от нас штаты, Флориду или Луизиану. Теперь стихия подобралась к нам ближе. На видео ветер трепал не пальмы, а сосны». Множились сообщения о беспорядках и случаях мародёрства. Власти Штатов вводили режим чрезвычайной ситуации. Президент обещал выделить деньги. «В какой-то момент деньги кончатся», — заметил Терри. «Даже приложения перестанут работать», — добавила Саки. Настроение у всех испортилось. Из-за неопределённости мы чувствовали себя подавленными. По крайней мере, мы сумели добраться до фермы, и на том спасибо. Тем временем в мире за пределами нашей видимости число вероятных сценариев развития событий продолжало уменьшаться. Шансы, что всё как-то образуется, таяли. Я стояла, опершись на кухонную столешницу, с телефоном в руках. Джеймс запостил в Инстаграме отретушированные фотографии своего незадачливого океанского путешествия. «Гляньте-ка», — сказала я. Селфи с голым торсом на фоне штормового неба. Фильтр подобран идеально. Одну руку Джеймс воздел к небесам, демонстрируя грудные мышцы идеальной лепки и сжимая оранжевый флаг с чёрным квадратом и кругом. Хэштег «Сос» и улыбочка. Алисия в профиль, в белом развивающемся платье с разрезом, открывающим стройные ноги. Хэштег «Богиня». Два лица, щека к щеке. В объектив, гримасничая, смотрит немолодой мужчина с лицом покрытым неестественным загаром. Рядом молодая жена. поднимает фужеры с искрящимся пузырьками шампанским. Хэштег «Люблю своих потерпевших крушения родителей». «Хэштег Жаполис!» — пробурчал Рейв. «Родители? Каким местом она ему мать?» — спросила Саки. «Разве что родила его года в три», — сказала Джен. Я свернула приложение. «За восточным пастбищем есть деревья, идеальные, чтобы лазать», сообщил Бёрл, обращаясь к Вэлл. «Идеальные, чтобы лазать», — повторила Вэлл. Я последовала за ними, вышла в сад и остановилась под изогнутой деревянной шпалерой, увитой мелкими розочками. Бёрл с Вэлл миновали огород, где росли овощи. Выселись стебли кукурузы, кустились ещё какие-то растения. Как позже выяснилось, краснокочанная капуста и свёкла мангольд. Вокруг роились пчёлы, с виноградных лос, обвивших ограду, свисали зелёные гроздья. Любители карабкаться по деревьям уходили всё дальше через поле. И неожиданно для себя я прониклась к ним тёплым чувством. Две сутулые фигурки, похожие как родственники. Из одной обезьяньей стаи. Невзрачные, зато ловкие. Для них дерево, что дом родной. Мы добрались-таки до фермы, и всё благодаря Бёрлу. Без него мы ехали бы и ехали, и никуда не приехали бы. Каждая дорога вела в тупик. Бёрл с его энергией и знанием помог нам обрести убежище. Мы с Джеком расставляли в сарае клетки с животными, когда снаружи прозвучал автомобильный гудок. Я толкнула скрипучую деревянную дверь и увидела то, чего мы боялись. одной из матерей, ту самую толстуху. Она стояла возле машины, уперев руки в бока, раскрасневшаяся в длинном широком платье по виду позаимствованном из гардероба матери-крестьянке. крестьянки — заорала она. «Саки!» Значит, это и в самом деле её мать. Саки успешно блефовала и надолго отвела от себя подозрение Никто не догадывался, что она жульничает. Впрочем, блефовать никому не запрещалось. Но теперь она проиграла. С треском. Оказалось, что мать Толстуха разыскала нас по геолокации телефона. Они с Саки стояли во дворе и орали друг на друга. «Мы не вернёмся в особняк, так что проваливай!» — кричала Саки. Мать вопила, что мы угнали машины. «Это настоящая кража, вот что это! На нас могут заявить в полицию, мы должны их вернуть!» «И не мечтай!» — бросила Саки. Из коттеджа и сарая один за другим вышли все остальные, кроме Вэлл и Бёрла, которые ушли лазить по деревьям. Джуз даже оставил свой квадроцикл. Никто не желал пропустить это зрелище, хоть мы и психовали. Понимали, что осложнений не избежать. «Что вы здесь делаете? Это вторжение на частную территорию!» — кричала мать. «Вас могут арестовать! В колонию для несовершеннолетних захотела?» «Я тебя умоляю», — сказала Саки. «Ты знаешь, что меня, считай, уже приняли в университет Брауна? И ты думаешь, что теперь тебе всё можно? Мы знакомы с хозяином фермы, так что не парься», — сказала Саки, несколько вольно обращаясь с фактами. «Всё под контролем». «Чушь собачья», — сказала мать. «Но это правда», — настаивала Саки. «Фермерша-любитель из нью-йоркского Сохо». «Вообще-то из Трайбеки», — поправил Терри. «Тогда дайте мне с ней переговорить», — сказала мать. «Её сейчас здесь нет», — сказала Саки. «Само собой». «Я же беспокоюсь», — сказала мать. Голос у неё изменился, задрожал. «Мы беспокоимся о тебе». Что-то новенькое. Саки хмыкнула воинственно, с недоверием. Внезапно мать согнулась пополам. «О, нет! Что ещё?» сказала Саки, скрестив руки на груди. «Только не это! Воды отошли!» Мы застыли. Не ошибусь, если скажу, что у всех мелькнула одна и та же мысль. «Какого хрена? Ты что, притворяешься?» спросила Саки. «Тебе же ещё целый месяц!» Толстуха оказалась не такой уж толстой. Во всяком случае, толстуха она была временна. Затем мы увидели эти так называемые воды. Увидели, и зрелище нам не понравилось. «Ой-ой-ой!» — застонала мать Саки. «Схватки начались!» «Проклятье!» — сказала Саки. «Чёрт бы тебя побрал! Вечно ты всё испортишь! За каким дьяволом ты сюда притащилась! О, Господи!» «Тебе придётся меня отвезти!» «Ох, я же не смогу сесть за руль! Ты должна меня отвезти, Саки!» Саки обвела нас взглядом, в котором читалось отчаяние. «Ты в любой момент можешь вернуться», — сказала я. Но в моём голосе не было уверенности. Саки уныло поплелась в сарай и через минуту вышла со своей спортивной сумкой. Она не поднимала глаз от земли и сокрушённо качала головой. Они сели в машину. Мать еле переставляла ноги. Саки уехала. Рано или поздно нагрянуты остальные родители. «Нам надо отсюда сматываться», — сказал Рейв. «Перевести телефоны в автономный режим и срочно делать ноги». Он даже был не в состоянии отпраздновать свою победу в соревновании. Игра закончилась, но никому из нас радости это не принесло. С наступлением темноты мы собрались вокруг костра и попытались проложить на утро маршрут до особняка Джуси. Но приложение отказывалось вести нас даже по той дороге, по которой мы доехали до фермы, с искрящими линиями электропередачи и поваленными деревьями. Джуси хотелось покурить родительской травки но мы дружно проголосовали против. «Сейчас нельзя терять ясность сознания», — сказал Терри. Он попробовал приобнять за плечи Джен, но она раздраженно скинула его руку. «Они же не решатся увести нас силой», — спросил рейф «Ума не хватит», — сказал Терри. «Сам не будь дураком», — сказала Джен. «Кто угодно нас найдёт. Вон, даже мать Саки сообразила, а она, считай, слабоумная». «А всё эти сучьи технологии», — высказался Дэвид. «Если не выключить или вообще не выбросить телефоны, никуда нам не спрятаться». «Может, останемся здесь?» — предложила Ди. «Ну, допустим, родители в курсе, где мы. Что, они в полицию позвонят?» «Не так уж они о нас беспокоятся», — сказал Дэвид. «Они сейчас ищут эми В оцветых пламени костра возникли фигуры Вэлл и Бёрла. Они вернулись. «Ходили на холм», — сообщил Бёрл. «На холм», — кивнула вэл «Ходили». «На холм?» — спросил Лоу. «Что за холм?» «В паре миль отсюда. Там стоит телефонная вышка», — сказал Бёрл. «Связь отличная». Поговорил с владелицей фермы. «Она просила ознакомить вас с основными правилами, если мы захотим остаться». Вэлл подошла ближе к костру, подняла руки и закатала рукава толстовки. Вся кожа была мелко исписана шариковой ручкой. Вэлл с прищуром вгляделась в правую руку. «Первая. А, она хозяйка, так что надо делать, что она говорит, и проявлять к ней уважение». «А как она узнает, если мы не будем?» спросил Джуз. Вэлл пожала плечами и продолжила. «Не шуметь по выходным». «На случай, если здесь появятся другие городские», — пояснил Бёрл. «Те, кто приезжает на выходные, они предпочитают тишину и покой». «Дальше. Уважать старших», — зачитала Вэлл. «Ха, легко сказать», — сказал рейф «Эй, я тоже в счёт», — сказал Бёрл. «Попробуйте уважать хотя бы меня». «Не нарушать закон». сказала Вэлл и переключилась с правой руки на левую. «И никакого секса!» «Что?» — пискнула Джен. «Она пуританка», — заметил Терри. «Фригидная», — добавил Джуси. «Это неуважение. Вы уже нарушили второе правило», — сказала Джен. «Остальные правила. Не воровать ее вещи, рассказывать ей все, о чем она спросит, и не тусить с соседскими детьми, и не воровать у соседей». «Она прямо зациклена на соседях», — сказал Дэвид. «И на сексе», — сказала Джен. «Какое ей вообще дело?» «А что тут красть — спросил рейф «Осликов». «Это всё», — сообщила Вэлл и расправила рукава. «Дайте поесть, пожалуйста». «А какое наказание за нарушение правил?» — спросила Ди. «Да, есть какие-то наказания?» — спросил Джуси. «Как она может нас наказать, если её здесь нет?» спросила Джен. «Камера наблюдения?» предположил Дэвид. «Ева!» окликнул меня Джек, появившийся из сарая. По пятам за ним следовал шел «Мы сняли повязку! Она полетела!» В сторону крыши метнулась тень. Сова уселась на козырёк. «Быстро же она поправилась», подумалось мне. Но эту мысль сменила другая. Может, она не могла летать из-за повязки? Они же просто мальчишки. «Не ветеринары». Но я не произнесла этого вслух. «Разумеется, нет. Джек — моё сокровище. Зачем его расстраивать?» «Потрясающе!» — вместо этого сказала я. У Дэвида звякнул телефон. «Ха, родители заболели», — сказал он, прочитав сообщение. «Чем?» — спросила я. «Температура, озноб, головная боль». Мы посмотрели на Бёрла. «Это может быть что угодно», — сдержанно сказал он. «Чума, например», — сказала Ди. Мы немного помолчали. «Дайте чего-нибудь поесть, пожалуйста», — повторила Вэл. «Кастрюля на плите», — сказала Джен. Вэл с Бёрлом направились на кухню. Мы продолжали сидеть молча. Я не очень-то верила в опасность чумы. До сих пор я думала, что это скорее предлог поскорее удрать от родителей. Но теперь... Теперь уверенности у меня поубавилось. И как насчет долга перед родителями? Может, они в отчаянном положении? Может, им правда нужна помощь? Никому не хотелось об этом говорить. Но думали об этом все. У Дэвида снова звякнул телефон. Пробежав глазами сообщение, Дэвид хмыкнул. «Что там?» — спросила Джен. «Мать пишет, что сейчас возвращаться не стоит». «Что?» — переспросил Рейв. Говорит, это может быть заразно. Мы сидели в отблесках костра. Поразительно. Наши родители уличены в бескорыстии. Мне даже почти захотелось их поблагодарить. Через некоторое время Рейф загасил костёр. По пути к сараю я обратила внимание на небо. Там творилось что-то необычайное. Мы остановились и задрали головы вверх. «Что за чёрт?» сказала Джен. Над нами ходили волны света, зелёные и фиолетовые, полосами и лучами. Красотища. «Психоделика», — сказал Джуси. «Невероятно», — сказал Дэвид. «Что это?» «Полярное сияние», — сообщил Джек. «Аурора Бориалис», — уточнил Терри. «Я думала, оно бывает только на Северном полюсе», — с недоверием сказала Джен. «На Южном тоже», — сказал Рейв. «Да, пингвины могут его наблюдать», — сказал Джек. «Один мой родственник его видел, когда покорял сибирские просторы примерно тысячу лет назад», — сказал Лоу. «Чингисхан, слыхали?» «Ну не придурок». «А мы вообще где?» — спросила Джен. Бёрл что-то жевал. Вяленую говядину. А может, красную лакрицу. «В Пенсильвании», — ответил он. «На границе штата». «Это что, из-за шторма?» — спросила Джен. «А может, это знамение?» — предположил Лоу. «Сомневаюсь», — ответил Бёрл, продолжая жевать. «С научной точки зрения, это следствие магнитной активности на поверхности Солнца. Солнечный максимум, вероятно». Для садовника он был чересчур умный. Все уже разошлись, устроились на ночлег в спальных мешках и палатках, а я ещё долго лежала на траве и глядела на зелёные волны. Наконец-то выдалось время побыть в одиночестве. «Лучшее световое шоу из всех, что я видела». По словам Лоу, Чингисхан тоже видел эти волны. И инуиты их видели, и моржи, и пингвины. А теперь это сияние вижу я. Но кто будет им любоваться после меня? Я представила себе сияющие космические станции, серебристые ракеты, летящие на фоне миллиардов звёзд, и ползучие заросли на разваленных зданий и памятников. Я почувствовала зуд. Неужели клещ в эту самую минуту впивается мне в кожу? «Погоди», — одёрнула я себя, — «забудь про клеща. Почему мы вечно жалуемся? Ведь мы до сих пор живы».